Глава двадцать четвертая. Джуди и Ник обнаружили харьковца на углу. Он продавал всяких лам. У меня есть что угодно, все, что захотите, зазывал он покупателей. Ваши любимые фильмы, даже те, что еще на экран не вышли. Перед ним лежали пиратские записи таких фильмов, как Свиноматрица, Термитнатор и Паук-человек. Так, так, так, кого я вижу, король поленных дисков, сказал Ник, подходя к нему. Какими судьбами, Уолд? Тебе разве не нужно плавить мороженое или что-нибудь ещё? Харькович заметил Джуди. Эй! Да это же ушастая полицейская. Мы знаем, что ты тогда украл не репчатый лук, сказала Джуди. Зачем тебе были нужны ночные горлодёры, Харькович? Я Харькович, Дюк Харькович, и я тебе ничего не скажу, кроля. Ты меня не сможешь заставить. Он щелчком отбросил ей в лицо зубочистку. Джуди повернулась к Нику и улыбнулась. Она была уверена, что им обоим в голову пришла одна и та же мысль. Вскоре белые медведи уже держали Харьковица над ледяной ямой в особняке мистера Бига. "Морости его", сказал мистер Биг. Харьковец закричал и принялся извиваться, стараясь освободиться. "Ты грязная крыса! Почему ты и помогаешь? Ты же знаешь, что она коп!" Мистер Биг жестом приказал медведям подождать, когда они тряхнули его над ледяной ямой. И крёстная моей будущей внучки. Фру-фру появилась из другой комнаты, демонстрируя заметно округлившийся живот. "Я назову её Джуди", радостно сказала Фру-фру. "Оу", произнесла Джуди. "Оконайте куницу", приказал мистер Биг. "Стойте, погодите, я всё скажу", закричал Харьковиц. "Я украл горлодёры, потому что мне за них обещали прилично заплатить". "А кому ты их продал?", спросила Джуди. "Барану по имени Доглас". Мы с ним в подземке встречаемся. Осторожней, он не любит гостей.